тетрахорды считались одной из важных основ лада, так как семиступенные диатонические лады рассматривались как сочетание тетрахордов. С этой точки зрения одни лады состоят из тетрахордов, построенных одинаково. Далее следует иллюстрация номер 285. Ионийский лад мажор. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Первый тетрахорт до-ре-ми-фа с малой секундой сверху. Второй тетрахорт соль-ля-си-до с малой секундой сверху. Дорийский лад. Первый тетрахорт ре-ми-фа-соль с малой секундой посередине. Второй тетрахорт ля-си-до-ре. Также с малой секундой посередине. Фригийский лад. Ми, фа, соль, ля. Первый тетрахорд. Малые секунды между ми и фа снизу. Си, до, ре, ми. Второй тетрахорд. малая секунды между си и до. Также снизу. Обиходный в кавычках лад. Первый тетрахорд. Соль, ля, си, до. Малая секунда между си и до. Второй тетрахорд. До, ре, ми, фа. Малая секунда сверху между ми и фа. Третий тетрахорд. Фа, соль, ля, си бемоль. Малая секунда между ля и си бемоль. Четвертый тетрахорд. Си бемоль, до, ре, ми бемоль. Малая секунда между ре и ми-бемоль. Также сверху. Другие лады состоят из тетрахордов различного строения. Далее следует иллюстрация номер 286. Эолийский лад. Минор. Тетрахорд дорийского лада. Ля, си, до, ре. Малая секунды между си и до. Посередине. И тетрахорд фрегийский. Ми, фа, соль, ля, малая секунда, между ми и фа, снизу. Мекселидийский лад. Состоит из ионийского тетрахорда. Соль, ля, си, до, малая секунда, сверху. и Идорийского тетрахорда. Ре, ми, фа, соль. Малая секунда посредине. Лидийский лад. Фа, соль, ля, си, до, ре, ми, фа. Первый тетрахорд представляет собой увеличенную кварту. Фа, соль, ля, си. Между тетрахордами малая секунда. Си, до. Второй тетрахорд ионический. До, ре, ми, фа малой секундой сверху. Как видно из этих примеров, во всех приведенных в них ладах, кроме обиходного и лидийского, тетрахорды отделены друг от друга большой секундой, так называемый диацевктический, то есть разделительный целый тон. Страница 140-я. Деление гаммы на тетрахорды сохраняет известное значение для музыки, главным образом одноголосной, некоторых народов. Но для современного гармонического многоголосия с его опорой на мажорное и минорное трезвучие с квинтой, но не квартой, такое деление, видимо, утратило свое значение, и гамма более естественно делится на пентахорд, пятизвучный ряд, в объеме мажорного или минорного трезвучия и тетрахорд. Далее следует иллюстрация номер 287. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Пентахорт. До, ре, ми, фа, соль. Тетрахорт. Соль, ля, си, до. Параграф 107. Особые виды диатонического мажора и минора ряду с мажором и минором основного типа описанными в предыдущих главах существуют и другие диатонические семиступенные лады